Джейн Уилсон считает, что твои визиты туда — просто еще одно доказательство ее безнравственности. Чтобы Джейн Уилсон провалилась в тартарары. А Элиза Милуэрд очень из-за тебя огорчается. Пусть ее. И все-таки на твоем месте я не стала бы. Не стала бы чего? Откуда они знают, что я туда хожу? От них ничего не спрячешь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 Я почел это моим долгом. Матушка, сидевшая напротив него, замерла от ужаса и восхищения. «Миссис Грэхэм», — сказал я, — продолжал священник, коризненно покачивая головой. «Миссис Грэхэм, что означают эти ужасные, доходящие до меня слухи? А она, — говорит, делая вид, будто не понимает, какие слухи, сэр,